Майкл Грациана. Наука сознания. Современная теория субъективного опыта. Глава 1 Слон в комнате. Elephant in the room. Английский. Идиоматическое выражение, используемое для характеристики чего-то настолько бросающегося в глаза, что не заметить его сложно. Однако наблюдатели либо и в самом деле не видят проблемы, либо по каким-то причинам предпочитают не обращать на нее внимания. Сравните с выражением «слона-то» я и не приметил. Когда моему сыну было три года, я озвучивал его любимого плюшевого слоника, делая вид, что тот умеет говорить. В столь юном возрасте ребенок еще не мог понять, насколько никудышний из меня Так что это срабатывало. Сын был в восторге. В последующие несколько лет я оттачивал свою технику и удивлялся загадочной силе этой иллюзии. Чрево вещания — не просто голос, исходящий из игрушки, как если бы в ней был спрятан динамик. Даже голосом бездарного исполнителя вроде меня творится волшебство. Игрушка обретает жизнь — Личность. Она будто бы наполняется сознанием. Очевидно, в человеческом мозге должны быть механизмы, вынуждающие приписывать игрушки сознания. Но они развились не для того, чтобы мы развлекались шревовещанием. Человек — общественное животное. И он регулярно применяет эти механизмы по отношению к другим. Когда я с кем-то разговариваю, У меня автоматически возникает представление о мыслях, эмоциях и переживаниях собеседника. Конечно, я не вижу его психическую деятельность напрямую. Но мой мозг строит удобную модель психической деятельности и проецирует ее на этого человека. То есть поступает так же, как мой сын с заговорившей игрушкой. Мы обращаемся подобным образом не только с людьми. Мы приписываем сознание домашним кошкам и собакам, а некоторые готовы поклясться, что у них и растения в горшках обладают сознанием. Древние люди были убеждены, что разумны деревья и реки. Дети видят личность в своих любимых игрушках. И, черт возьми, я вчера наорал на свой компьютер. Но речь, собственно, не идет о том, чтобы интеллектуальными усилиями выяснить, есть ли у чего-то психика, или прийти к заключению, что могло бы быть в этом психическом мире. Хотя это мы тоже делаем. Я говорю об интуитивном чутье, которое часто подводит нас, но иногда очень убедительно сообщает нам, что некий предмет прямо-таки излучает сознание. Размышляя о чревовещании, я стал задумываться о том, что и мое собственное сознание, и сознание, приписываемое другим, могут исходить из одного и того же источника. Возможно, есть объединяющее объяснение. Мы автоматически строим модели психики и проецируем их как на самих себя, так и на других людей. Наши интуитивные представления – о загадочной сознающей личности, наше убеждение, что она есть во мне, в тебе. В домашнем любимце или игрушке могут быть основаны на упрощенных, но удобных моделях, комплексах информации, которые выстраивает мозг, чтобы понять свой мир. Столь глубокие озарения приходят только к тому, кто разговаривает с плюшевыми слониками. Благодаря им, Я сосредоточился в своей научной работе на исследованиях сознания. В течение 20 лет я занимался более традиционными проблемами нейронауки. Как мозг отслеживает происходящее в непосредственной близости к телу и как контролирует сложные движения в этом пространстве. Оказалось, что базовая подготовка в практике науки о мозге пригодилась для построения теории сознания. В 2010 году, исходя из данных нейронауки, психологии и эволюционной биологии, и добавив некоторые инженерные прозрения, мы с коллегами начали набрасывать контуры того, что назвали теорией схемы внимания. Эта теория – часть глобальной смены парадигмы в научном сообществе. Новый подход не решает так называемую трудную проблему сознания. как физический мозг может создавать нефизические сущности. Но он объясняет, почему люди могут ошибочно полагать, что трудная проблема существует в принципе, почему это ошибочное представление заложено в нас так глубоко, что мы вряд ли сможем его изменить, и почему оно выгодно, если не необходимо для функционирования мозга. Вначале я рассматривал эту теорию с позиции социальных взаимодействий, но в ее глубине лежит более общее свойство мозга – знание, основанное на моделях. Мозг строит внутренние модели, изменчивые сгустки информации, которые образуются постоянно и непроизвольно, подобно пузырям значений, лежащих ниже уровня высшего мышления или языка. Эти внутренние модели отражают важные для отслеживания элементы. Иногда ими являются внешние объекты, а иногда — свойства самой личности. Отражения оказываются упрощенными и искаженными, будто реальность изображена импрессионистом или кубистом, а мы описываем их как самую, что ни на есть действительность. Мы не можем этого не делать. В нас это встроено. Наше интуитивное понимание окружающего мира и самих себя всегда искажено и упрощено. И всегда основано на этих внутренних моделях. В описываемой теории метафизические догадки о самих себе, о сознании как нефизической внутренней сущности, иногда ее именуют призраком в машине, строятся на основе, и определенной внутренней модели. Я называю ее схемой внимания. Почему? Объясню дальше. Это упрощенное описание того, как мозг вбирает и обрабатывает информацию. Оно представляет собой эффективный для мозга способ понимать и отслеживать свои собственные возможности. Подобного рода внутреннюю модель можно использовать, хоть и в меньшей степени. чтобы отслеживать и прогнозировать мышление и поведение других людей. Подход, основанный на моделях, может выглядеть так, будто сознание мы со счетов сбрасываем. Но нет. Внутренняя модель, сообщающая нам о нашем сознании, богата. Она обладает глубиной и протяженностью. Скорее всего, без нее не обойтись. Практически ничего из того, что мы осуществляем, будь то восприятие, мышление, активная деятельность или социальные взаимоотношения не работало бы без этой части системы. В своей аудиокниге я буду пользоваться терминами «сознание», «субъективное сознание» и «субъективный опыт», «субъективное переживание» как «взаимозаменяемыми», хотя и соглашусь, что ученые – не всегда применяют их в одном и том же контексте. Слово сознание окружено особенно широким ореолом нечетких коннотаций. Прежде чем я доберусь до того, что имею в виду, я хочу уточнить, чего точно в виду не имею. Иногда люди представляют себе сознание как способность понимать, кто ты такой, понимать свой путь в жизни. Другие считают, что это скорее способность воспринимать окружающий мир, обрабатывать информацию и принимать на ее основе разумные решения. Ничего из этого я в виду не имею. Чаще всего внутренний опыт трактуют, пожалуй, как поток сознания, постоянно меняющееся калейдоскопическое содержание психической деятельности. То самое брожение в голове, которое Джеймс Джойс запечатлел в знаменитом романе Улис Писатель скрупулезно записывал сменяющие друг друга виды, звуки, ощущения от прикосновений, вкусы и запахи, всплывающие воспоминания о недавнем и далеком прошлом, неостановимый внутренний диалог, противоборствующие эмоции и фантазии. Некоторые из них сочли настолько возмутительными, что книгу сначала запретили. Судебное разбирательство 1933 года Соединенные Штаты против книги под названием «Улисс» обеспечило нас современным юридическим определением непристойности. Но и этого я не имею в виду, говоря о сознании. Такой поток материала не поддается четкому определению, а его научное изучение было бы непосильным. хотя бы по причине его объема. Представьте вместо этого, что мы сложили в ведро тысячу мелких предметов. Можно, подобно Джойсу, составить пространный список всего, что там есть. Но можно также задать вопрос более фундаментальный. Как насчет самого ведра? Не будем пока о его содержимом. Из чего сделано ведро? Откуда оно взялось? как человек вообще что-то осознает. Сознание не может быть просто информацией внутри нас, потому что в каждый конкретный момент мы осознаем лишь крошечную часть того, что содержится в мозге. Чтобы мы осознали кусочек информации, с ней что-то должно произойти. Так из-за чего же происходит осознание? Этот вопрос... все больше занимал философов и ученых. Термин «сознание» стал означать «акт осознания чего-то», а не «материал», который вы осознаете. Я подозреваю, что постепенный сдвиг философии от сосредоточения на элементах в потоке сознания как то осознания некоторым образом связан с развитием за последние полвека компьютерных технологий. С усовершенствованием информационных технологий Информационное содержание сознания перестало быть загадкой. А сам акт его осознания, переживание опыта, отдалился и кажется неразрешимым. Давайте рассмотрим несколько примеров. Вы можете подсоединить к компьютеру цифровую камеру и дать системе команду обрабатывать входящую зрительную информацию. Компьютер в состоянии определить цвета, формы, размеры объектов. Распознать их. Человеческий мозг делает что-то похожее. Разница в том, что у людей есть еще субъективное переживание того, что они видят. Мы не просто регистрируем информацию о том, что предмет красный. Мы переживаем опыт красноты. Мы что-то чувствуем, когда видим. Современный компьютер – может обработать зрительный образ. Но инженеры еще не придумали, как заставить его осознать полученную информацию. А теперь рассмотрим кое-что более личное, нежели зрительное восприятие. Ваши воспоминания, которые определяют ваш жизненный путь. Постоянно бурлящие воспоминания — типичный пример джойсовского потока сознания. И все же... Мы умеем строить машины, которые хранят и извлекают их. На это способен каждый компьютер. А ученые знают общие принципы. Да чуть ли не все детали того, как воспоминания хранятся в мозге. Память не какая-то принципиальная загадка. Но не является она и причиной сознания. Содержание сознания, в данном примере это воспоминание, Совсем не то же самое, что акт осознания воспоминания. Приведу еще один пример. Принятие решений. Тайну человеческого сознания лучше всего характеризует именно эта наша способность. Мы берем информацию, обрабатываем ее, оцениваем и совершаем выбор, что делать дальше. Но я бы все-таки сказал, что сознание — не является неотъемлемой частью принятия решений. Все компьютеры делают это. В каком-то смысле это и есть задача компьютера. Он берет информацию, производит с ней какие-то действия и пользуется ею, чтобы выбрать один из многих вариантов дальнейших действий. Большинство решений в человеческом мозге, вероятно, десятки тысяч в день. принимаются автоматически, без участия субъективного переживания опыта. В некоторых особых случаях мы сообщаем о субъективном осознании принятия решения. Иногда мы называем это намерением, выбором или свободой воли. Но простая способность принять решение не требует сознания. Эти и многие другие примеры показывают, Как именно рассвет компьютерных технологий позволил увидеть различие между содержанием сознания, которое становится все понятнее на инженерном уровне и актом осознания этого содержания. Мне интересна вторая более значимая часть этой головоломки. как нам вообще удается получить субъективные переживания чего бы то ни было? Некоторые считают, что это ограничивающий подход. Меня часто спрашивают, а как же память? Как же осознанный выбор, самопонимание, а намерение и убеждение? Разве это не основа сознания? Я согласен, все перечисленные вопросы важны. Они, судя главные предметы, лежащие в ведре человеческого сознания. Но в них нет принципиальной загадки. Это вопросы обработки информации. И мы можем представить себе, хотя бы в общих чертах, как они ставятся в инженерном смысле. Принципиальная загадка – само ведро. Что такое сознание? Из чего оно сделано? Как в него попадают? В чем выгода в него попасть? И почему в него попадает так мало из содержащегося в мозге? Ученые традиционно полагали – что, применяя научный подход, нечто столь аморфное и ускользающее понять невозможно. Но, принимая в расчет недавние наблюдения и выводы, я практически уверен, что сознание настолько же поддается пониманию и построению, как и обработка зрительной информации, память, принятие решений или любой другой элемент из его содержания. Я и раньше много писал о сознании. Но эта аудиокнига целиком обращена к широкой аудитории. В ней я пытаюсь как можно проще и четче разъяснить многообещающую научную теорию сознания, которая одинаково приложима и к биологическому мозгу, и к искусственной машине. Завязка нескольких следующих глав эволюции. Я буду описывать, Развитие усложнения нервной системы, начиная от полумиллиарда лет назад, когда появились нейроны. Одни из видов клеток, из которых состоит мозг. По пути я стану вводить элементы теории схемы внимания, и к шестой главе у нас будут готовы основные строительные леса. Затем я обращусь к тому, как данная теория взаимодействует с другими. Это... одна из полудюжины основных теорий сознания, которые сейчас набирают вес в научной литературе. Согласно моим представлениям, которые я стараюсь передать в аудиокниге, эти теории не всегда следует рассматривать как конкурирующие, и не стоит гадать, какая из них перебьет всех соперников. Несмотря на их различия, а я действительно со многим в них не согласен, Между этими теориями могут также быть странные потайные связи. В каждой есть важные мысли. Мне кажется, мы начинаем видеть на горизонте проблески общего мнения. Или, скорее, сети согласованных представлений. В последних главах я углублюсь в потенциальные технологические последствия этой теории. Мы близки к пониманию сознания, достаточному для его конструирования. А когда у нас это получится, новые технологии, вероятно, изменят лицо нашей цивилизации. Сознательные машины – лишь первый шаг. Если сознание удастся построить, то тогда, в принципе, и разум можно будет переносить с одного устройства на другое. Более отдаленное, но возможное следствие. считывание данных с человеческого мозга и перенос психического мира этого человека на искусственную платформу. Такие технологии могли бы позволить личности жить вечно и исследовать враждебные биологическим телам среды, например, межзвездное пространство. У нас на пути больше не стоят законы физики. Необходимо лишь изобрести нужное устройство. Если сознание можно понять, с научной и инженерной точек зрения, то данная тема перестает быть просто философским развлечением для ученых. Она становится непосредственно важной практической задачей. Дальше в аудиокниге я опишу возможные применения сознания во многих вариантах технологического будущего. Некоторые из них покажутся привлекательными, а некоторые, скажем прямо, ужасными. Но хорошо это или плохо, я практически уверен, что мы стремительно движемся к научному пониманию сознания и способности сделать его искусственным.